греха падения. Следующий день был красивым и грозным. Дул сильный ветер, и в воздухе чувствовалась какая-то отрезвляющая холодная свежесть. Наверно, предвестие осени. Солнце то выходило, то пряталось за тучи. Я открыл окно в гостиной, закрепив створки на вделанных в стену крючках, и зачем-то зажёг свечи, хоть было светло.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 Откладывать момент истины дальше было невозможно. Вернувшись в гостиную, я открыл шкатулку. Внутри на красный бархатный подкладке лежал маленький сосуд тёмного стекла в виде сложившей крыле мыши. Вместо головы у неё был череп-пробка. Рядом лежала записка. Рама, пожалуйста, потрать пару минут, чтобы заучить наизусть приветствие, которое по традиции должен произнести молодой вампир. Оно очень просто. Рама II в Хартленд прибыл. Надеюсь, ты с этим справишься. У тебя может возникнуть вопрос, почему Рама II. По традиции к имени вампиров в та르шественных случаях добавляется номер, который играет роль фамилии. Я, например, Энлиль VII. Это, конечно, не значит, что до меня было шесть Энлилей, а до тебя один Рама. Их было гораздо больше, но для краткости мы используем только последний разряд в порядковом числе. Энлиль 11 будет опять Энлилем I.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 И уже не важно будет спал я или нет, потому что ужас, который обнажился передо мной, был глубже сна и бодрствования, и вообще всего мне известно. Самым поразительным было то, что вход в ловушку лежал практически на виду. Туда вела простая последовательность вполне обыденных мыслей, и было непонятно, почему все без исключения люди ещё не попали в эту мёртвую петлю ума. Так это и есть вечная смерть, подумал я.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 насложенная гармошкой рыло. У меня были огромные конические уши с множеством сложных перегородок внутри и низкий лоб, заросший чёрной шерстью. Над моей головой высился длинный рог, круто загибающийся назад. Я был низкого роста, с бочкообразным, мохнатым торсом и маленькими кривыми ногами. Но самым жутким были глаза маленькие, хитрые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 «Нас не видят из окон?» «Нет. Почему?» «Осторожно!» Митра завернул вправо, чтобы облететь угол «Газпромовского карандаша». Я еле успел повторить его маневр. Увидевшись, что препятствий впереди нет, я повторил вопрос. «Почему нас не видят?» «Спроси у Инлиля», — ответил Митра. «Он объяснит». «Я понял, куда мы летим». Уже темнело, город быстро уходил назад, внизу поплыли черные пятна леса, затем мы снизились,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 Впрочем, если быть точным, я не мог сказать, какого они вида, потому что воспринимал их не зрением, а как бы на ощупь, только ощупывая криком. Такие же крики издавал летящий рядом со мной митра, и это придавало моему восприятию стереоскопическую надёжность. Я чувствовал каждую черепицу, каждую сосновую иголку, каждый камешек на земле, но я не знал, какого всё это цвета и как видится глазу, отчего мир казался мне каким-то серым компьютерным макетом.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 Движение вышло очень ловким, но слегка патетическим, и я оказался в какой-то молитвенной позе, словно преклонил колени перед алтарём. Почти сразу же второй вампир с шорохом приземлился рядом. Я повернул голову, но увидел только его чёрный силуэт. Вокруг было темно, тихо и сыро. Впереди была арка, вырубленная в камне. За ней горела слабая электрическая лампа в плафоне жёлтого стекла в виде надрезанного крестом апельсина. Она не столько рассеивала тьму, сколько подчёркивала её. Под лампой была дверь. Она сливалась по цвета со скалой, и я заметил её только тогда, когда она стала медленно поворачиваться внутрь. Она открылась, но в чёрном прямоугольнике проёма никто не появился.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 «Ну что, — сказал из темноты голос Энлили Маратович, — добро пожаловать в мой скромный Хамлет, ребята, раз уж прибыли». И в комнате впереди зажегся свет.